Глава шестая. Тобиас сидит на полу напротив меня в брюках и на к р а х м а л е н о й рубашке с взъерошенными волосами. Он изучает фигуры на доске, а потом забирает одну из моих пешек. Ужин, который скорее был битвой двух характеров, в основном прошел молча, пока Тобиас наблюдал за тем, как я ем. Я не удостоила похвалой его готовку и не поблагодарила. но и не у п р я м и л а с ь съев цыпленка и греческий салат до последней крошки, едва сдерживая стон удовлетворения. Я предполагала, что Тобиас уйдет, как только добьется своего, однако вместо этого он велел мне идти в гостиную, объявив, что мы сыграем шахматы. Во время первой игры он сделал меня подчастую, что неудивительно, если бы не его общество. Я бы померла со скуки. Я выбрасываю из головы эту мысль, пытаясь не обращать внимания на то, как он воздействует на меня с расстояния одного метра. Сидеть напротив него было нелегко. Меня утомляло бороться с электрическими разрядами, возникающими в его присутствии. Ненависть к нему, как и влечение, продолжают расти. В присутствии Тобиаса я всегда зла и возбуждена. Когда я ловлю на себе его горящий взгляд, то замечаю, как он наблюдает за мной. Дело не в его тактике запугивания или власти, которой он обладает. Дело в интимности, которую я ощутила в том поцелуе и факте, что его слова и действия во всех смыслах ему противоречат. Дважды я замечала, как он смотрит на меня с любопытством. И дважды он удерживал меня в заложниках своим янтарным взглядом, но никто из нас не сказал ни слова по этому поводу. Да и что тут скажешь? Ни один из нас не хочет желать другого, никто из нас не хочет чувствовать что-то, кроме ненависти и презрения. Но это влечение настолько сильное, очевидное и неприкрытое, что обескураживает. Я буду чрезвычайно рада не признавать его до самого финала нашего соглашения, но факт существования Тобиаса само по себе открытие. Он сущая загадка. Если бы в тот день у бассейна он не пришел, я так бы и оставалась в неведении. Меня тревожит, что Доминик и Шон с такой легкостью держали его в секрете. Отлично сыграно, ребята. Отлично сыграно. Эти мужчины искусно вводят в заблуждение и преподносят его под видом доверия. Но теперь, вспоминая начало, я вижу картину в целом и на самом деле не знаю, что еще за всем этим скрывается. Это все равно невероятно, говорю я и двигаю пешку, но ее тут же сметают. Тобиас предвидел все мои ходы с тех пор. Как почти год назад пришел в мою жизнь. С чего бы? Он прекрасно знает, о чем я говорю, и это еще сильнее выбивает меня из колеи. Предугадывание чужих мыслей признак близости. Я разочарованно вздыхаю. Придется выбирать слова. Вместо этого я решаю промолчать. Игры разума выматывают. Знаешь, говорит он. Понимая, что я не желаю обдумывать свой выбор слов, когда забираешь украденное ворами, они не могут заявить об этом в полицию. Это мне известно, но ведь какие-то ответные меры они принимают. Да, по глупости и часто. Он забирает моего коня. И почему это невероятно? Разве ты не увидела достаточно? В некотором смысле да, но... но что? Слишком не по себе от увиденного? В этом и заключается вся прелесть. Ты ни секунды не можешь поверить в то, что происходит у тебя на заднем дворе, и с этим осознанием смириться труднее всего. Верно? Тобиас внимательно изучает моё лицо, и его янтарные глаза вспыхивают. Тебе ведь известно о существовании преступных группировок, но ты никогда не оказывалась в таком окружении, ни разу не становилась свидетелем перестрелки и не видела посвящения. Верно? Он наклоняется и скрещивает на груди руки, сделав перерыв в игре. Ты веришь в существование картеля? Да. Мафии? Конечно. Почему? Потому что видела фильм Славные парни? С улыбкой на губах Тобиа скачет а головой. Но почему тебе так сложно поверить, что несколько людей объединились по причине, которую посчитали достаточно уважительной для оправдания крайних мер в попытке вызвать перемены? Просто это так. Когда тебя ввели в дело. Ты была точно такой же несведущей, пока сама не увидела. Да. И ты только что призналась, что все это невероятно. Выходит разумно предположить, что твое невежество разделяет большинство. Обдумав сказанное, я киваю. Да, я так считаю. Для многих видеть значит верить, а это чертовски убого. Мне говорили это сотни раз. Тобиас улыбается, но я вижу в его глазах гордость, гордость учителя. Шон, ты, картели к о р р у м п и р о в а н ы произношу я и делаю ход, как и мафия. Я смотрю ему в глаза и еще ты и они всем этим занимаются. От шантажа и грабежей до мелких краж. Братство ворона также коррумпировано, также выступает против закона, как и любая другая радикальная группировка. Итак, это зло против меньшего зла? Тобиа скивает, чтобы я сделал а ход. Как только я его делаю, его ответный ход приносит ему преимущество в игре. Чем ты это оправдываешь? Что тебя отличает? Факт, что ты не причиняешь вред невинным людям, если считаешь, что тебе не грозит опасность, то ты не такая умная, как я считал. Как только мы выбираем цель для уничтожения, то сами оказываемся под прицелом. Все мы, без исключений. В подобных войнах нет правил для невинных. Боевые потери из-за объявления войны сводятся к людской порядочности. Независимо от того, хватает ли нашему противнику человечности, чтобы оставить невинных в стороне, он доказывает свои слова, сбив с шахматной доски мою пешку. Может закончим игру? Нет, быстро отвечает Тобиас. Я в трех ходах от победы. Я делаю ход, а он уже поднимает своего коня. Татуировка. Очень глупая затея, тебе не кажется? Инкриминирующая. Как ты собираешься все это скрыть? У любого обвиняемого всегда есть б р е м я доказательства, обязательство одной из сторон в споре предоставить достаточное обоснование своей позиции. Не слишком ли высокомерно звучит? Нет, это не высокомерие. Всегда будет б р е м я доказательства. Как и исключение из правил. Я жду, жду противодействия, жду возмездия, жду, что меня удивит человеческая натура. Наглядный тому пример помеха видеть тебя. Но не питай иллюзий, Сесилия. Америка — это корпорация, бизнес. Твоему отцу это известно. Любой, кто обладает властью, сражаясь под флагом, это знает. Роман не дурак. Ему хорошо известно, что у него есть враги, хотя он может не знать их в лицо. А еще ему известно, что один неверный шаг может лишить его всего. Так бывает со всеми игроками. И на каждого человека, занимающего влиятельное или важное положение, всегда найдется тот, кто будет ждать своего часа, чтобы найти слабость, предвидеть следующий шаг. и попытаться забрать то, что ему не принадлежит. То б ь е с двигает своего коня вперед, шах и мат. Мы сделали всего лишь два хода, указываю я. Я замечаю едва уловимую, но знакомую улыбку на его губах, когда он поднимает на меня взгляд и замечает мою реакцию, то приподнимает брови. Что? Ничего. Ты увидела во мне Доминика. С чего ты так решил? Ты впервые за сегодняшний день не смотришь на меня так, словно хочешь убить или переспать. Я не хочу с тобой переспать, а вот убийство звучит заманчиво. Может, однажды тебе представиться возможность. Он демонстрирует другую улыбку, ту, которая показывает его настоящего. И я пытаюсь не терять голову при виде нее. Почему ему обязательно быть таким красивым? Почему он не может быть непривлекательным? С этим смириться было бы проще. И от мысли, что я пожирала его глазами, а он заметил, становится тошно. Но я начинаю понимать корень своего влечения. Когда я смотрю на него, вижу Доминика и Шона. Когда он говорит. Слышу их голоса. Должно быть, я все еще смотрю на него, потому что он кивает, подталкивая меня к действию. Что? Ты настоящий шарлатан. Тобиас сводит брови. Объясни. Нет. Он садится у камина и допивает джин, который налил себе из роскошного бара моего отца. Выходит, если ты знаешь, что встреча с достойным противником дело времени, он смотрит на меня бесстрашный. Он бесстрашен. Он ждет, что однажды кто-то его перехитрит. Ждет, что расплатится перед нажитыми врагами своей жизнью и жизнями людей, с которыми связан. И с этим знанием живет каждый день. Все они знают. По сути, они солдаты. Меня возмущает, что за это я проникаюсь к т о б и у с у уважением. т о б и у с встает и берет с дивана пиджак, надевает его, не сводя с меня глаз. Я медленно поднимаюсь, пытаясь понять, в чем он гипотетически признался, но голова идет кругом. Безопасность поистине иллюзия. Прихожу я к выводу. Счастливое неведение покинуло меня. Тобиас опускает голову. И обладает огромным могуществом, но как только ты миришься с этим утверждением, легче идти на риск в поисках более значимых наград. Но это не оправдание глупым поступкам. В его словах есть правда. При любом раскладе безопасность иллюзия. Я могу запереться дома на все замки. Но шторм сорвет крышу над головой. Могу оберегать свое сердце и никого в него не пускать, но все равно чувствовать боль от одиночества. Могу каждый день из страха делать правильные ходы, но одно движение руки и меня обыграют. Каждое решение, что мы принимаем в жизни, ход. Наши противники н е в и д и м ы будь то враг или болезнь. или соперник, с которым ты спишь, тебе не дано это узнать, пока противник не заявит о себе. Логика Тобиаса заключается в том, что все мы пешки, которыми играют невидимые противники, и один неверный ход или решение мешает нам раскрыть своего врага. Просто оказавшись среди опасных мужчин, я могла поменять своих противников. и выстроить свою жизнь иначе. До этого момента я верила, что в какой-то степени бессмертна, но Тобиас правдой только что лишил меня этой веры. Полагаю, у каждого бывает такой момент, но как и все, что я открыла за последний год, мое осознание наступило гораздо раньше. Похоже, Тобиас чувствует мой страх. Потому что делает шаг ко мне, но с п о х в а т ы в а е т с я разворачивается и выходит из комнаты, закрыв за собой входную дверь. Спасибо за ужин и вынос мозга. Бурчу я и, выглянув через покрытое инем продолговатое окно возле двери, вижу, как он уезжает на черном седане. Машинально запираю дверь и включаю сигнализацию. но спустя секунду осознаю иронию происходящего и смеюсь. Я заключила сделку с дьяволом, что сохраню его секрет, если он обеспечит моему отцу безопасность. Но безопасность это иллюзия, и выходит его часть сделки выполнить невозможно. До меня доходит, что мое неминуемое осознание было третьим ходом Тобиаса, его истинным шахом и матом. Я качаю головой и с опаской п р и т у с ь по лестнице в спальню. б а т а х ублюдок.